Глава 27. Нас связала ложь. «Грейс — моя пара», — выпаливает Хадсон, пока я ломаю голову, пытаясь решить, с чего начать. «В самом деле?» Похоже, кровопускательница не очень-то удивлена, что вызывает у меня тревогу. По крайней мере, до тех пор, пока она не спрашивает. «Почему ты так решил?» Я понимаю, что она ему не верит. Он вскидывает бровь. Узы сопряжения, которые связывают нас теперь, — это убедительное доказательство. В ее глазах вспыхивает удивление, но тут же гаснет. Она невозмутимо смотрит на меня, и я гадаю, что же удивило ее? То, что теперь мы с хацаном сопряжены? Или то, что он не желает расшаркиваться перед ней и вместо этого обращается с ней как равный? Я уверена, что людей, ведущих себя так, немного. Точнее, их нет совсем. Даже Джексон, которого она вырастила, относится к ней с почтением и, быть может, с столикой страха. А Хатсон нет. Не знаю, значит ли это, что он безрассуден, или же он и в самом деле так же силен, как она. «Как именно это работает?» спрашивает кровопускательница, попивая кровь. «Учитывая тот факт, что я точно знаю, узы сопряжения связывают Грейс с Джексоном». «Вы дали ему заклинание, чтобы он их разорвал», — говорит Хадсон. «Да?» — она делает глоток из своего бокала. «Что-то я не припомню». «Уверен, что в вашем возрасте вы уже много чего не помните», — замечает Хадсон. «Но попытайтесь вспомнить хотя бы это». «Выбирай слова, когда ты говоришь со мной», — рявкает она и резко подается вперед, похожая в эту минуту на атакующую кобру. Но затем, словно спохватившись, откидывается назад со спокойной улыбкой и продолжает. «Или ты присоединишься к этим двоим незадачливым туристам, из которых я сливаю кровь?» Хадсон зевает. «Действительно зевает». и теперь я думаю, что он не столько смел, сколько безрассуден. Очень, очень безрассуден. Что касается кровопускательницы, то я уверена, что сейчас она пытается решить, слить из него кровь или приготовить из него фламбе. Если я действительно дала ему это заклинание, как ты утверждаешь... «О, вы это сделали!» — перебивает ее Хадсон. Если. «Я это сделала?» В ее голосе звучат стальные нотки. «В таком случае не следует ли тебе просто сказать мне спасибо?» спрашивает она, прищурив глаза. «Если учесть, что ты от этого выиграл». «Вы думаете, что я должен вас поблагодарить?» шипит Хатсон. «За то, что вы испоганили нашу жизнь? За то, что вы уничтожили моего брата? Если он решил использовать это заклинание, то вряд ли можно сказать, что он уничтожен. Он не использовал его. Говорю я ей, пытаясь не обращать внимания на чувства, которые вызвали у меня слова Хатсона. Я знаю, что все испоганено до нельзя. Знаю, что он не хочет быть сопряжённым со мной, как этого не хочу и я. Но когда я слышу, как он это говорит... как будто сопряжение со мной — самая худшая вещь в его жизни. Это ранит меня больнее, чем я ожидала. «Это сделал другой человек», — объясняет Хадсон. «Но дело не в этом, не так ли?» «Я хочу узнать вот что. Как вы вообще узнали заклинание, способное разорвать узы сопряжения?» «А почему это должно иметь значение?» «Если только...» Она пристально смотрит на нас, и теперь в ее глазах уже ясно виден расчёт, ничем не прикрытый, холодный расчёт. Если только вы здесь не потому, что вы хотите разорвать, так же и ваши узы. «Да, мы хотим именно этого», — говорю я ей, прежде чем Хадсон успевает что-то сказать, отчасти потому, что мне не хочется разозлить ее и испоганить все еще больше. отчасти потому, что я не хочу опять слушать его речи о том, как ужасны узы нашего сопряжения. А еще мы хотим найти способ восстановить узы сопряжения между Джексоном и мной. «Неужели?» — кровопускательница насмешливо смотрит на Хатсона. «Неужели ты действительно этого хочешь? Восстановить узы сопряжения Грейса Джексона, чтобы на них красовался милый славный бантик? Я смотрю то на нее, то на него, и по комнате разливается множество скрытых эмоций. Я ощущаю себя несмышлённым ребенком, потому что не могу понять ни одного из них. «Я хочу, чтобы Грейс и мой брат были счастливы», — говорит он сквозь стиснутые зубы. «И ты думаешь, что этого можно добиться, починив узы их сопряжения?» Она отпевает еще крови, глядя на него поверх краев своего бокала. Раньше они были счастливы, выдавливает из себя он. Да, были, соглашается она. Но если они по-настоящему любят друг друга, то не все ли равно, есть ли вообще такие узы или нет. Это не все равно, если речь идет о тех узах сопряжения. Которые связывают ее со мной. Простите! Вступая в разговор, я отнюдь не мягким тоном, но не могли бы вы включить и меня в вашу беседу? Ведь речь идет о моей жизни? Конечно, Грейс, взгляд кровопускательницы сладок и полон великодушия. Чего хочешь ты, моя дорогая, мне приходится призвать на помощь все мое самообладание. чтобы не запинаться, когда на меня смотрят эти глаза, пронзительные как лазеры. Будь осторожна в своих желаниях и все такое. Но в конце концов я умудряюсь взять себя в руки и говорю. Я хочу снова быть сопряженной с Джексоном. Произнося это, я стараюсь не смотреть на Хатсона. Кровопускательница долго всматривается в меня, словно пытаясь определить, насколько правдивы мои слова. но в конце концов она только грустно улыбается мне и качает головой. «Что ж, тогда, как мне не жаль, вы проделали путь сюда зря. Я не могу разорвать узы твоего сопряжения с Хадсоном и совершенно точно не могу восстановить те узы, которые связывали тебя и Джексона. «Почему?» — спрашиваю я. «Ведь однажды вы это сделали». Потому, Грейс, дорогая, что есть такие вещи, которые, если они оказались разорваны, восстановить уже нельзя. Она сочувственно улыбается. Я знала, как можно разорвать узы между Джексоном и тобой, только потому что их создала я сама.